Глава восемнадцатая Ветер против воды В последнюю минуту в воскресенье днем, перед тем, как разразился ураган, Джесси и Агнес приняли решение отправить ее с детьми на север в Канзас, в дом ее родителей. Джесси настоял на том, чтобы самому остаться дома. Они торопливо загрузили семейный фургон припасами и водой, Кит сел за руль, и все с испуганным видом помахали Джесси на прощание. Двенадцать часов спустя он пожалел, что не поехал с семьей. Он не помнил, чтобы испытывал такой страх даже на войне. Никогда больше он не останется пережидать ураган дома. Их дом уцелел, но получил серьезные повреждения. Снесло большую часть крыши. Оторвавшееся крыльцо так и не нашли. Во всех окнах выбило стекла. Вода штормового нагона не дошла до входной двери, всего каких-то десять футов. Соседям на улице южнее повезло меньше, их затопило. Два дня Джесси убирал мусор и часами ждал в очереди, чтобы получить два больших куска брезента из распределительного центра Красного Креста. Он нанял подростка, искавшего работу, и они трудились в жару, заделывая отверстия в крыше. От потоков дождевой воды большая часть мебели отсырела и деформировалась, так что ее пришлось выбросить. Прибывшая группа национальных гвардейцев помогла Джесси заколотить окна фанерой. Они также снабдили его водой в бутылках и ящиком консервов с томатным супом, который он ел холодным прямо из банки, поскольку разогреть было негде. После пяти дней изнурительной работы на жаре он отстоял очередь на посту гвардии, чтобы позвонить Агнес в Канзас. Услышав ее голос, он чуть не разрыдался. Она же плакала, дети тоже. Поскольку электричество так и не дали, одни были длинными и жаркими, он велел семье оставаться в Канзасе, пока ситуация не улучшится. Воспользовавшись тем, что разбирать завалы приехало много волонтеров и спасателей, Джесси собрал бригаду для очистки своего офиса в центре города. Следы затопления на стенах нижнего этажа находились на высоте 7,5 футов, примерно 2,29 метра. И все было разрушено. Он не мог представить, как теперь там заниматься адвокатской практикой. Но ведь и в других офисах царила такая же разруха. Сдаваться было нельзя, и каждый новый день приносил пусть небольшое, но улучшение. Ближе к вечеру, когда солнце уже садилось и становилось прохладнее, он проверял, как дела у соседей, помогал им расчищать завалы и заниматься ремонтом. Так поступали все. Находиться в поврежденных домах было слишком жарко, и люди собирались в тени переживших ураган деревьев. Джо Хамфри, живший через три дома, Контрабандным путем раздобыл у национального гвардейца ящик пива, причем тот приложил к нему пакет со льдом, и никогда еще холодное пиво «Фольстав» не было таким вкусным. Соседи делились всем — пивом, сигаретами, едой, и водой, сочувствием. Им удалось выжить, другим не так повезло, и большая часть разговоров на улице касалась тех, кто погиб. Адвокатское бюро Руди открылось вновь 2 октября, примерно через 6 недель после урагана. Большую часть первого дня Джесси общался по только что установленному телефону со страховым агентом. Компания Action Risk Underwriters, или ЭРА, базировалась в Чикаго и входила в четверку крупнейших страховщиков побережья. В течение нескольких недель после урагана Джесси стало очевидно, что Эра и другие отклоняют все страховые требования и не намерены возмещать ущерб под предлогом того, что он был нанесен водой, а не ветром. Когда 10 октября вновь распахнула двери здания суда, Джесси зарегистрировал 14 тисков от своего имени и от имени соседей. Он подал в суд на четыре крупнейшие страховые компании, требуя полной выплаты плюс штрафные санкции за умышленное неисполнение своих обязательств. Он неделями грозил страховщикам судом, но компании даже не всегда отвечали на его телефонные звонки. Учитывая, что разрушено или серьезно повреждено было не меньше 20 тысяч домов, сумма выплат предполагалась колоссальная. Их стратегия становилась понятной. Они будут отрицать все страховые требования, сидеть на своих деньгах, затягивать процессы и надеяться, что у большинства страхователей не будет средств для судебного разбирательства. А люди пытались выжить с брезентом вместо крыши и фанерой на окнах. Многие дома были непригодны для проживания, и их владельцы ютились на задних дворах, в домиках на колесах или в палатках. Кому-то пришлось уехать и остановиться у друзей и родственников на юге Миссисипи. В лесу к северу от города за одну ночь образовалась целая община, так называемая Камилла Виль, где тысячи человек устроились в палатках и жилых полуприцепах. Большинство имели действующие страховые полисы, но не могли найти оценщика убытков. Джесси был взбешен и настроился действовать решительно. О подаче первой части судебных исков он сообщил в Gulf Coast Register и с удовольствием дал интервью. На следующий день он был на первой полосе, и на его служебный телефон стали поступать звонки. Теперь телефон будет звонить постоянно. В плане зарабатывания денег дела не представляли особого интереса. В 1969 году средний дом в округе Гаррисон оценивался в 22 тысячи долларов. Четыре года назад Джесси и Агнес заплатили за свой 23,5 тысячи долларов, а подрядчик оценил ущерб от урагана в 8,5 тысяч, не считая мебели. Первые судебные иски Джесси были именно в этом диапазоне, и все они касались ущерба от ветра. Он осмотрел каждый из домов и отлично знал, что они не пострадали от штормового нагона. В одном разговоре с оценщиком на повышенных тонах он объяснил, что повреждение водой произошло во время ливня, после того, как сорвало крышу. Во время урагана выпало 10 дюймов осадков за 12 часов. 25 сантиметров. Снимите крышу, и все, что внутри, промокнет. Каждый сильный ливень приносил домовладельцам новую головную боль, поскольку крышу над головой заменял тонкий пластиковый брезент. Но страховая компания все равно говорила нет. Сначала Джесси подавал иски по простым делам, теми же, где повреждения вызваны и ветром, и водой, он собирался заняться позже. С выбором дел проблем не было, слухи распространились быстро, и клиенты хлынули рекой. Их оказалось гораздо больше, чем он рассчитывал, и теперь с трудом покрывал накладные расходы. Но в таком же положении он был задолго до урагана. Вторая ипотека, пошедшая на его предвыборную кампанию двумя годами ранее, еще не была полностью погашена. Но времени на переживания у него не было, как не было и пути назад. Он захватил рынок исков, связанных с Камилой, и регистрировал по дюжине дел каждую неделю. Он работал шесть дней в неделю по восемнадцать часов каждый и находился в реальности, где значение имело только дело. Поскольку Кит вернулся в колледж на последний год обучения, а Агнес занималась семьей, Джесси испытывал острую нужду в помощниках. Его дочери-подростки Беверли и Лора приходили в офис после школы и часто до ночи наводили порядок в бумагах. На помощь пришли братья Петтигрю из Бэй-Сент-Луиса. Их отца нашли мертвым на дереве на следующий день после урагана. Семейный дом, полностью застрахованный, находился в полумиле от пляжа и был настолько сильно поврежден, что стал непригодным для проживания. Мать жила с сестрой в Маккомбе. Страховая компания, все та же Эра, отказала в удовлетворении страхового требования. Братья Джин и Гейдж были похожи на близнецов, но разница в возрасте между ними составляла 11 месяцев. Они выглядели одинаково, говорили одинаково, одевались одинаково и имели странную привычку заканчивать предложения друг за друга. В мае прошлого года они вместе окончили юридический факультет в университете Миссисипи и открыли небольшую контору в Бэй-Сент-Луисе. Камилла все уничтожила, буквально все. Они не смогли отыскать даже своих дипломов. Случившееся с братьями несчастье их разозлило, и они рвались в бой. Они прочитали о Джессе руди и однажды пришли к нему в офис и попросились на работу. джесси они сразу понравились, он пообещал платить им, когда сможет, и так заполучил двух новых соратников. Отложив все, чем занимался, он усадил братьев в переговорные для введения в курс дела и посвятил их в захватывающие тонкости чтения страховых полисов. Они ушли в полночь. На следующий день он отправил Гейджа в Камилу Виль для встречи с новыми клиентами. Джин начал принимать клиентов в офисе. Другие юристы на побережье тоже занимались аналогичными делами, хотя и далеко не в таких масштабах, как Джесси Руди. Они внимательно и с интересом наблюдали за его действиями. Среди членов коллегии адвокатов царило общее мнение, что нужно не торопиться и позволить Руди проторить дорогу, Вдруг ему удастся содержать верх над компаниями при рассмотрении первой волны исков. Тогда, возможно, страховщики станут сговорчивее, сядут за стол переговоров и справедливо удовлетворят требования клиентов. Для Джесси судебное разбирательство таило в себе риски. Понятно, что вода от штормового нагона разрушила многие дома, особенно те, что расположены рядом с пляжем. Отстоять такие страховые требования будет сложно. Если в суде он проиграет, то страховщики не почувствуют угрозы и еще больше ужесточат свою позицию по отказу от выплат. На кону стояла его репутация. Его клиенты были обижены, зачастую иррациональны, и ожидали не только возмещения ущерба, но и штрафных санкций. Если он не оправдает их ожиданий на его карьере судебного адвоката можно будет поставить крест, ему останется только сидеть в кабинете и заниматься составлением бумаг. Однако если Джесси выиграет, и выиграет по-крупному, то отдача будет велика, он не разбогатеет, во всяком случае с исками по 8 тысяч долларов, но с финансами точно станет полегче. Победа над страховыми компаниями принесет известность, которую невозможно купить ни за какие деньги. К концу года он уже испытывал к страховым компаниям откровенную ненависть. Джесси хотел, чтобы судебное разбирательство проводилось в зале суда в Билоксе и настаивал на этом. Ему противостояли грозные силы. Для своей защиты страховщики мудро решили нанять крупные фирмы в Джексоне, не привлекая адвокатов с побережья. Джесси подал более трехсот исков в окружной суд округа Гаррисон. Для защиты это было настоящим золотым дном, и они использовали всевозможные уловки и трюки, чтобы затянуть процесс и похоронить его под бумажной волокитой. Братья Петтигрю оказались достойными сподвижниками и за три месяца узнали о судебных разбирательствах и расследованиях больше, чем за пять лет самостоятельной практики. Они призвали Джесси продолжить подавать иски. Сами же возьмут на себя переписку, будут поддерживать порядок в делах и отвечать на запросы, нанятых для защиты фирм. Во время небольшого корпоратива за два дня до Рождества Джесси всех удивил, объявив, что принимает Джина и Гейджа в младшие партнеры. Отныне их имена будут указаны на бланках, а над входом в бюро будет красоваться вывеска «Руди и Петтигрю. Адвокаты». Этот шаг служил скорее символической наградой, поскольку при партнерстве предполагается участие в распределении полученных гонораров, а с ними было не густо. Судья Нельсон Олифант, ему исполнился 71 год, занял свое место, придвинул микрофон поближе и обвел взглядом собравшихся. Потом улыбнулся и произнес. «Доброе утро, дамы и господа! Какая впечатляющая явка! Не уверен, что мне когда-либо доводилось видеть так много людей на рассмотрении ходатайства». Джесси заполнил зал суда своими клиентами, наказав им не улыбаться ни при каких обстоятельствах. Они были сердиты, разочарованы и жаждали правосудия. Они по уши сыты страховыми компаниями и их адвокатами, и хотят, чтобы Олифант, человек из их округа Гаррисон, знал, что они настроены серьезно. Ему ведь предстоит переизбрание. За столом истцов... Джесси сидел между братьями Петти Грю. Напротив них за столом защиты теснилось не менее дюжины хорошо одетых парней из Джексона, за которыми в первом ряду разместились помощники и секретари. Где-то среди зрителей были также руководители страховых компаний. — Мистер Руди, вы можете начать, — сказал Олифант. Джесси встал и обратился к суду. Благодарю вас, ваша честь. Сегодня я подал несколько ходатайств о слушании, но сначала хотел бы затронуть вопрос об отдельных датах судебного разбирательства. У меня есть как минимум десять дел, готовых к рассмотрению, или, выражаясь точнее, к рассмотрению которых готов я. Помахав рукой адвокатам защиты, он продолжил. Похоже, эти ребята не будут готовы никогда. Сегодня 3 февраля. Могу я предложить вынести несколько дел на рассмотрение в следующем месяце?» Олифант посмотрел на отряд защиты, и с места сразу поднялось не меньше четырех человек. Прежде чем они успели открыть рот, он заявил. «Я не собираюсь выслушивать одно и то же от каждого из вас. Какое у вас первое дело, мистер Руди?» «Луна против экшен Риск Андеррайтерс». «Хорошо. Насколько я понимаю, ведущим адвокатом Эра является мистер Уэбб. Мистер Уэбб, вы можете ответить». Симмонс Уэбб встал и сделал несколько шагов вперед. «Благодарю ваша честь», — ответил он, как и полагалось. «Я высоко ценю возможность быть сегодня здесь, в вашем суде». Мой клиент, безусловно, понимает желание истцов поторопиться и провести судебное разбирательство, но мы имеем право завершить процесс расследования. Уверен, мистер Руди это понимает. Джесси, продолжавший стоять, произнес. «Ваша честь, мы закончили расследование и готовы к суду». «Что ж, ваша честь, мы еще не закончили. Он снял показания только два раза». «Я буду выполнять свою работу, мистер Уэбб, а вы займитесь своей. Мне больше не нужны показания». Судья, откашлившись, заметил. «Я должен сказать, мистер Уэбб, что вы не спешите проводить расследование. Мне кажется, что ваш клиент, Эра, вообще не торопится предстать перед судом». «Я не согласен, Ваша честь. Это сложный случай». «Но мистер Руди готов, не так ли?» А если готов он, то почему вы нет? — Еще многое предстоит сделать, Ваша честь. — но так сделайте делайте это и не тяните. Я назначаю это дело для слушания на понедельник 2 марта, прямо здесь. Мы выберем присяжных, и они вынесут вердикт. Уэбб изобразил искреннее изумление и наклонился к другому темному костюму. Затем выпрямился и сказал. — При всем уважении, Ваша честь. Мы выражаем протест против такого спешного уведомления. При всем уважении, ваш протест отклонен. Какое следующее дело, мистер Руди? Лэнски против Эра. Мистер Уэбб? Повторю снова, ваша честь, мы просто не готовы к суду. Тогда подготовьтесь, у вас было много времени, и видит Бог, на вас работает много талантливых юристов. Мы протестуем, ваша честь. Протест отклонен. Мы поступим так, мистер уэб и остальные защитники. Я выделяю первые две недели марта на то, чтобы рассмотреть как можно больше таких дел. Не думаю, что каждый из них займет много времени. Судя по всему, свидетелей не так много. Но ИС имеют право быть выслушанными, и мы их выслушаем. По меньшей мере, пятеро защитников вскочили и горячо запротестовали. «Прошу вас, джентльмены, успокойтесь», — произнес судья, — «и займите свои места. Вы имеете право подать протесты письменно. Сделайте это, и я отклоню их позже». Все, кроме Уэбба, заняли свои места, и он пытался держать себя в руках, не выказывая явного раздражения. «Ваша честь». Это довольно субъективно и свидетельствует о том, что у моего клиента есть основания беспокоиться о справедливости судебного разбирательства в округе Гаррисон. Это был самый подходящий момент для заявления, который Джесси продумал заранее и ждал, чтобы выпалить. — Ну, мистер Уэбб, если бы ваш клиент платил по искам, мы бы здесь вообще не встретились, не так ли? уэб повернулся и указал пальцем на Джесси. У моего клиента есть законное основания отрицать подобные обвинения, мистер Руди. Бред собачий. Ваш клиент сидит на деньгах и действует недобросовестно. Судья Олифант вмешался. Мистер Руди, я делаю вам замечание за неподобающую лексику. Пожалуйста, воздержитесь от подобных выражений впредь. Джесси кивнул. «Прошу прощения, ваша честь, просто не мог удержаться». Вырвалось. Даже если бы не было других причин запомнить это слушание, оно бы все равно вошло в аналы, как первый случай, когда адвокат выкрикнул «бред собачий» на открытом судебном заседании в округе Гаррисон. Уэб, глубоко вздохнув, сказал «Ваша честь, мы просим изменить место слушаний». На что судья спокойно ответил, «Я не виню вас, мистер Уэбб, но жители этого округа сильно пострадали. Они продолжают страдать и имеют право на рассмотрение этих дел. Ходатайство отклонено. Больше никаких задержек в будущем».